лава 24. Никогда не думала, что буду выгуливать магическую тварь, улыбаясь, сказала Полина. Мы не спеша обрели позади ангара, чтобы не попадаться на глаза любопытным. Лист трусил впереди, старательно обнюхивая кусты и пучки травы. Поведением он ничем не отличался от обычной собаки. Впрочем, к Полине зверь относился настороженно. Не рычал, но и близко старался не подходить. «Давай мы и тебе кого-нибудь поймаем», — предложил я. «А я помогу приручить». «Ты сможешь?» — недоверчиво спросила Полина. «Кстати, как ты приручил лиса?» Я пожал плечами. Просто соединил его матрицу со своей. А он почему-то решил, что я теперь его хозяин. «Просто соединил? Ну ты даёшь! Я его матрицу даже разглядеть толком не могу, только чувствую, что она есть». «Не может быть, чтобы я первым приручил тварь», — сказал я. «Наверняка уже кто-то пробовал». «Наверняка», — согласилась Полина. «Но вряд ли кто-то из них выжил. А если серьёзно, откуда у тебя такие способности?» «Не знаю. Может, от того, что твари много меня кусали?» Я не стал рассказывать Полине, что могу поглощать матрицы тварей. Чёрт его знает, умение это или уникальная способность, которой хрен кого научишь. — А ещё я слышала, что ты можешь становиться оборотнем, — неожиданно сказала Полина. — Могу, — согласился я. — Покажешь? — загорелась девушка. — А в своём обычном виде я тебя не устраиваю? — Симпатичный, — оценивающий протянул девушка. — Но оборотень всё равно круче. — Ага, — улыбнулся я. — У него мощные когти и обаятельный оскал. — Нет уж, не хочу пугать лиса, да и тебя тоже. костя помолчав, спросила Полина. «Ты же не веришь Симагину, что мы с ним...» «Не поверил Поле», — улыбнулся я. «Я не идиот». Мы повернули за угол и оказались возле закоулка, где занимались магией по утрам. Лис вдруг поднял голову и негромко зарычал, а потом потянул меня к задней стене склада. «Кажется, он что-то почуял», — сказала Полина. «Похоже на то». Я уже шагнул вслед за Лисом, Но меня остановил голос баронессы Поклонской. «Костя!» Я обернулся. Баронесса с ошарашенным выражением лица стояла на краю плаца. Рядом с ней маячил ее папаша. Его короткие усы воинственно топорщились. «Ну вот, полюбуйся!» — сказал он дочери. «Что и требовалось доказать. Твой ненаглядный Костя мигом нашел себе новую подружку. Я тебя предупреждал». «Кто это Костя?» — хором спросили баронесса и княжна. Маша смерила Полину презрительным взглядом. Полина не осталась в долгу. «Баронесса Поклонская», — улыбаясь, представил я. «Княжна Соловьева-Зауральская». «Княжна?» — удивился барон Поклонский. «Прошу прощения, ваше сиятельство». Он попытался изобразить поклон, но ему помешал живот. «Должен предупредить вас, княжна». — Чтобы вы были осторожнее с этим молодым человеком. Он обманом втерся в доверие к моей дочери. Я даже принимал его у себя в доме, пока не убедился, что... — Ты ничего не хочешь мне сказать, Костя? — ледяным тоном спросила баронесса. — А должен? — вежливо удивился я. — Ну что ж, идем, папа. Маша потянула отца за рукав. — Подумать только, — возмутился Василий Георгиевич. «Я лично заехал, чтобы пригласить этого... этого негодяя на обед. А он...» «Увидимся!» — кивнул я Маше. «Вряд ли!» — отрезала баронесса. Повернулась и пошла вслед за отцом. «Неловко получилось», — сказала Полина. «Костя, прости, пожалуйста». «А при чём здесь ты?» — улыбнулся я. «Просто некоторым людям не хватает драмы в жизни. Идём». Посадим Рыжего обратно в клетку. Выходные я провёл на стройке. И своими глазами увидел самую могущественную магию на свете. Магию строительных смет и отчётов. 40 мешков цемента?» — орал Казимир в лицо прорабу. 40 Да вы что там? Вертолётную площадку бетонировать собрались?» «А вам нужна вертолётная площадка?» — оживился прораб. «Я сейчас запишу». «Знаете, у меня есть выход на нужных людей. Можно и вертолет достать недорого. Его как раз собрались списывать. Проведем как металлолом». «Да не нужен мне вертолет», — Казимир уже сипел. «Мне нужен дом. Просто дом. Небольшой, но с верандой», — добавил я. «А может быть, хотите японский сад?» — с надеждой предложил прораб. «Эксклюзивные гранитные валуны из Карельского перешейка, исторические камни». Казимир побагровел и надрывно раскашлялся. «Успокойтесь, мастер», — сказал я. «Сейчас попробуем всё решить». Я отвёл прораба в сторону и вытащил из кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, смотри, дом должен выглядеть так. Я тут от руки набросал, но ты разберёшься, как тебя зовут?» «Володя». «Смотри, Володя». Я поглядел прайсы строительных магазинов и прикинул цены. «Материалы на небольшой каркасный дом обойдутся примерно в три тысячи золотых рублей. Ещё столько же — работа. Процентов двадцать ты сэкономишь, если будешь брать материалы оптом. Можешь положить к себе в карман». «Ну, я не знаю», — поскучнел Володя. «У нас сейчас столько заказов, что...» «Ещё тысячу сверху, если дом будет готов в воскресенье вечером», — добавил я. В пересчёте на деньги моего прежнего мира постройка дома обходилась примерно в 5 миллионов. Не дешёвое удовольствие, но оно того стоило. Правда, от императорской премии в таком случае оставались жалкие крохи. «Наплевать, с деньгами разберёмся. Важно не количество денег, а умение их зарабатывать». «За два дня?» — вытаращил глаза прораб. «Примени магию», — посоветовал я. И напомнил, «тысяча сверху. Берёшься?» «Берусь!» «Тогда ещё одно условие». Я поманил прораба за дерево и раскачал свою магическую матрицу. А чтобы было проще, представил рожу Симагина в тот момент, когда он оскорблял Полину. Подушечки пальцев зачесались, и из них показались кончики когтей. Я нежно поскрёб когтями по стволу яблони. «Вот такой зверь будет являться тебе во сне, если ты решишь меня обмануть». — сказал я, улыбаясь в лицо прораба. — Давай, Володя, за работу. Прораб Володя не подвёл. Через пятнадцать минут после нашего разговора возле пруда разгружалась машина стройматериалов, а четверо рабочих вкручивали в глинистый грунт первые сваи фундамента. Через час на столицу упала влажная августовская темнота, но работы даже не приостановились. Над стройплощадкой повисли светящиеся шары наружного освещения. Рокатал дизелем мини-экскаватор, копая траншеи для коммуникации прямо между теплиц. Трещали шуруповерты, вспыхивала сварка, тонко взвизгивала циркулярная пила. а володя разговаривал одновременно по трём телефонам, обеспечивая поставку материалов, дополнительные бригады строителей и питания для рабочих. В субботу уже стояли стены, Толстые блоки из теплого пористого полистирола с внешней стороны укрыли серыми листами из цемента и сосновой стружки. Бригада верхалазов монтировала стропила и кровлю, а внутри уже стучали молотки отделочников, которые стелили полы и обшивали стены шпунтованной доской. «Покрасть не успеем», — расстроенно сказал Володя и покосился на меня. «Краску на три слоя надкласть, а слои должны высохнуть». «Сколько времени надо на покраску?» — спросил я. «За понедельник управимся». Годится. И смету чуть превысили. брусии и стойки пришлось уже пропитанные брать, а они дороже. Отдай чеки Казимиру. Но учти, проверю с калькулятором. Ровно в полночь с воскресенья на понедельник я потянул на себя металлическую входную дверь и вошёл в свой новый дом. Мебели ещё не было и голая лампочка бросала тусклые отцветы на некрашенные деревянные стены. Но крыша над головой не протекала. В окнах блестели стёкла, а из крана в ванной текла горячая вода. Жить можно? «Буду ночевать здесь», — решил я и расстелил на дощатом полу надувной матрас. «Спасибо, Володя!» Утром понедельника в нашем уютном местечке для тренировок я обнаружил только Полину. «Серёжу Стоцкого наверняка ещё не выписали из санчасти. А куда подевался Гриша?» «Гриша заболел», — ответила на мой вопрос Полина. «Я ему звонил, он с трудом говорит, хрипит в трубку и кашляет». «Ну, обжорен. Холодного компот напился, что ли?» «Надеюсь, на занятиях появится», — сказал я. «Ладно, давай тренироваться». На этот раз у Полины получилось не только рассмотреть мою матрицу, но и просканировать её. При этом я отчётливо почувствовал прикосновение, как будто ладонь на грудь положили. «Знаешь что?» — сказал я. «Давай попробуем с Рыжим. Вдруг у тебя тоже получится его приручить». «Я бы предпочла хомяка», — сказала Полина. «Будет тебе хомяк», — пообещал я. «А Рыжего всё равно надо выгулять До начала занятий ещё целый час». Нечего и говорить о том, как Лис обрадовался нашему появлению. Он чуть клетку не опрокинул, когда с размаху опёрся передними лапами на сетку и заскулил. «Соскучился?» — обрадовалась Полина. «Сейчас мы с тобой погуляем, рыжик». Я застегнул на шее лиса поводок и выпустил зверя из клетки. Он нетерпеливо тявкал и рвался из ангара наружу. «Идём на наше место», — сказал я Полине. «А ты по дороге присмотрись к матрице рыжего. Она похожа на мою, так что у тебя должно получиться». И в самом деле у княжны получилось. Пока лис метил встречные кусты и кочки, Полина пристально всматривалась в рыжий комок пушистого меха. «Кажется, что-то чувствую», — сказала она, не сводя взгляда с лиса. Лис вдруг застыл на месте и обернулся на Полину. Как будто проверял, кто его касается. А потом, зараза такая, упал на спину и бесстыдно выставил белое брюхо, требуя, чтобы его почесали. Я расхохотался и дёрнул Лиса за поводок. «Вставай, скотин бесстыжая! Магическая тварь называется!» Лис заёрзал на спине, умильно глядя на Полину. Потом вскочил, подбежал к нежне и ткнулся головой в её колени. Княжна расцвела в улыбке. «Получилось!» Я шутливо нахмурился. «Идём, под Лиза! Сейчас мы тебя на пару дрессировать будем!» Возле угла склада Лис снова насторожился поднял голову и принюхался к ветру, а потом потянул меня на склад. Что ты там нашёл? Лис притащил меня прямиком к люку канализации. Спрыгнув на люк, он принялся скрести лапами крышку и заскулил. Потом выразительно оглянулся на меня: "Чего стоишь, помоги?" А ведь Гриша видел, что тёмный проводник исчез как раз возле такого же люка. "Ну давай поглядим, кто там прячется", сказал я лису. И передал поводок по линии. Держи. Тяжёлая чугунная крышка плотно сидела в гнезде, подковырнуть её пальцами у меня не получилось. Зато я убедился, что люк совсем недавно открывали. На боку крышки отчётливо виднелись мелкие свежие царапины. Я внимательно огляделся и заметил торчащий из земли кусок ржавой арматуры. Выдернул его. Ага. Воткнутый в землю конец, кто-то заботливо заострил наподобие отвертки. Этим плоским концом я легко поддел крышку и сдвинул ее в сторону, а сам заглянул в люк. Вниз уходили металлические ступени. Дно колодца скрывалось в темноте. Я прислушался. Журчания воды не было. Бросил вниз камешек. Он упал с сухим стуком. Значит, внизу сухо. Я опустил ноги в колодец. Спущусь, погляжу, что там. И тут нетерпеливо повизгивавший лис вдруг рванулся к люку. Поводок вырвался из рук княжны и больно хлестнул меня по щеке. Я отшатнулся, а лис прыгнул в люк. — Рыжий, куда ты, придурок? — заорал я и полез вниз, быстро перебирая руками по скобам. — Вернись! — Чёрт, только этого мне не хватало. Выпустить магическую тварь в канализацию, да меня за это Бердышев на клочки порвёт. Или, по крайней мере, непременно попытается это сделать. Не успел я коснуться ногами дна колодца, как сверху заскрипели ступени. «Костя, ты здесь?» Княжна лезла за мной. «Ты-то куда?» — с досадой спросил я. «Лезь обратно! Подожди наверху! Сейчас я рыжего поймаю!» Я огляделся по сторонам. Сверху из колодца падал солнечный свет. Мало того... Под потолком горели лампы. Люк привёл нас в бетонный тоннель. Высота его была достаточной, чтобы идти, не задевая головой потолок. Тоннель тянулся влево и вправо и таял в темноте. Куда же рванул лис? Следов на бетонном полу не было. Я прислушался. Слева доносилось еле слышное тявканье. «Туда!» — сказал я по линии, бегом припустил по коридору. Звук шагов гулко отдавался в замкнутом пространстве. Полина молча бежала за мной. Тоннель привёл нас к развилке. Я прислушался и повернул направо. Но метров через двадцать остановился. Тявканье затихла Одно из двух, либо лис замолчал, либо эхо обмануло меня, и я выбрал не тот тоннель. «Вернёмся к развилке», — сказал я Полине после минутной тишины, которую прерывало только наше шумное дыхание. Мы вернулись назад, и я сразу услышал отрывистый лисий лай слева. «Ага, вот ты где!» Я побежал на звук, и через минуту увидел лиса. Он яростно облаивал груду камней, которая непонятно откуда взялась посреди пустого коридора. «Рыжий, какого чёрта ты творишь?» — заорал я. «Иди сюда!» Я подбежал к лису и наступил ногой на поводок. «Попался! Чёрт!» Я не мог удержать вздох облегчения. Сбежавшей магической твари пришлось бы сообщать Бердышеву, а я понимал, как он отреагирует на такую новость. Я наклонился и подобрал поводок, оттащил лиса от груды камней. Чё-то разошёлся. Это были самые обычные гранитные булыжники, размером с футбольный мяч, серые и угловатые тусклом свете я заметил на одном из камней какую-то надпись. Она была написана бурой краской, похожей на кровь. Что там такое? Я наклонился и прочитал. эмет Что-то шевельнулось в памяти. Я наморщил лоб, но ничего не вспомнил. Ладно, черт с ним. Рыжий неистово тявкал на камни, а потом задрал на них заднюю ногу. Я покачал головой и вдруг увидел, как впереди, в полумраке коридора, мелькнула человеческая тень. «Темный проводник? Неплохо было бы прихватить его здесь, в самом логове!» «Полина, не отставай!» Я сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в глубину коридора. «Костя!» — испуганно крикнула княжна. Я услышал стук, словно с горной круче катился каменный обвал. «Обернулся!» и увидел, как бесформенная груда камней шевелится, собираясь в грубое подобие человеческой фигуры. Фигура перегораживала тоннель, отрезав нам путь для отступления к люку. Лис попятился, прижался к моим ногам и жалобно завыл.